Глава вторая. Библиотека. Спать Ника легла в полном смятении. Трудно было поверить в реальность происходящего. Она даже думала, что ей все это померещилось на нервной почве. Все же Соколова узнала о ее самой главной мечте и собиралась сделать из нее посмешище. Как тут не нервничать? Убедив себя, что это временное помутнение рассудка, Ника пребывала в уверенности, что на утро кот будет снова молчащим, Рука без звездной. Однако, когда она проснулась, звезда по-прежнему красовалась на запястье, а кот, вместо привычного Мау, поприветствовал ее непривычным Доброго Утречка! В школе Ника первым делом хотела обо всем рассказать Коле. Пускай он и ведет себя в последнее время как дурацкий дурак, влюбленный, но все же он ее лучший друг, и он не станет крутить пальцем у виска. В этом Ника не сомневалась. Он поддержит и поможет во всем разобраться. Коль, привет! Несмотря на то, что Ника была в нем уверена, она все равно волновалась. Не каждый день признаешься друзьям в том, что разговариваешь с кошками. Привет! бросил ей Коля. Слушай, я тебе хочу кое-что рассказать. Начала была Ника, но Курицын ее перебил. Сначала послушай, какое я стихотворение написал. — Сказал он. — Новая! — Нейсвежайшая! — Астеши! Ты будешь первый, кто его услышит! И, не дожидаясь согласия, Коля зачитал. — Ты так красива! Ты так умна! Но отчего же ты так холодна? Сердце разбито! Не скрою я слез! Тебе подарю я букетик мимоз! Ника закатила глаза, но промолчала. — Ну как? — спросил Коля. — Выдавила из себя Романова. К чему ей разборки? «Так что ты там хотела рассказать?» Вспомнил Курицын. А, «Да, ничего особенного». Пожала плечами Ника. Твое стихотворение затмило все новости». «Да», — кивнул Коля. «Согласен. И сильное получилось». Дальше все шло как обычно. Биология, география, литература. Девочка уже понадеялась, что Стеша забыла о подслушанном вчера разговоре, но на перемене произошло неприятное. Ника направилась в столовую на обед, и вдруг буквально из-под земли выросла Соколова со свитой подданных. «Ну что, Романова?» — с насмешкой произнесла она. «Как там твой роман? Много написала?» «Небось, всю ночь работала, писательница ты наша одарённая!» «Пропустись, Теша!» — как можно спокойнее сказала Ника. Это обращение очень разозлило Соколову, и ведь она велела всем называть ее Стефани, или в крайнем случае Стеф. И она очень не любила, когда ее не слушались. «Я не Стеша!» — отчеканила она. «Вот как?» — Ника с вызовом посмотрела на своего врага номер один. «Тогда буду называть тебя просто Соколова». «Пропусти, Соколова!» «Знаешь что, Романова?» — глаза Стеши превратились в узкие щелочки. «Книги, отстой! Даже если ты напишешь свой роман, и он окажется небездарным, в чем я очень сильно сомневаюсь, тебя все равно никто не будет читать, потому что будущее за гаджетами и искусственным интеллектом! Думай, как тебе угодно!» Отмахнулась Ника, и, протиснувшись между фрейлинами Соколовой, быстро ушла под дружные смешки элиты класса. Наконец, уроки закончились, и можно было идти домой. Нацепив куртку и намотав вокруг шеи длинный шар в крупной вязке, Ника вышла на улицу. Прикрыв глаза, она с наслаждением втянула воздух и только тогда почувствовала облегчение. Школьный день был позади. Но тут девочка заметила странное. Где-то справа сидело нечто белое и как будто бы пристально на нее смотрела. Приглядевшись, Ника с удивлением узнала в этом белом пятне своего кота Альбуса. На самом деле в том, что кот вольготно гулял по улице, не было ничего странного. Их квартира располагалась на первом этаже, и кот свободно ходил, где хотел, ему доверяли. Но встретить его здесь Ника не ожидала в школу он еще никогда не захаживал альбус сказала она и по привычке добавила кискис о протянул кот можно без этого вот кескис очень утомляет ясно констатировала ника глюки не закончились они и не закончатся сказал альбус это не глюки «А что, если я просто <смех> сошла с ума?» <смех> — обратилась Ника к самой себе. «Не сошла, успокойся!» — кот раздраженно дернул хвостом. «Какая ты недоверчивая! Не ожидала тебя! Уж мне-то ты можешь доверять!» «Тебе я доверяю. Я себе не доверяю. <смех> Своим ушам. Понятно. Тогда другой разговор!» Тут же успокоился Альбус. «Но хватит разглагольствовать, нам пора в библиотеку!» «В библиотеку?» — удивилась Ника. «Это еще зачем?» «Как зачем?» — ответил кот. «Учиться будешь! Учиться быть хранителем! Недостаточно, знаешь ли, стать хранителем! Многое еще уметь делать надобно!» Любопытство было сильнее мыслей о сумасшествии, а потому Ника согласилась проследовать за котом в библиотеку. К счастью, идти было недалеко. Кот привел ее примехонько к их районной библиотеке номер 143, где она так любила бывать и которую именовала своим местом силы. Для Ники не было ничего приятнее, чем затеряться среди высоких стеллажей с книгами. Неспешно ходить мимо книжных полок, шуршать страницами, подолгу выбирая ту самую книгу — Потом удобно устроиться в кресле и читать, читать, читать. Поэтому Ника обрадовалась, что знакомиться с ремеслом хранителя ей предстоит именно в этой библиотеке. Девочка открыла тяжелую дверь и пропустила Альбуса, после чего сама зашла внутрь. Слева за столом сидела девушка, которую Ника хорошо знала. Та регулярно выписывала ей книжки. Кот по-свойски запрыгнул на стол и протянул. «Встречай, Таисия, новобранец!» «Здравствуйте!» Робко поздоровалась Ника. «Значит, вы... Вы тоже в курсе всего происходящего?» <с> «Здравствуй, здравствуй! А как же!» Девушка широко улыбнулась и вышла из-за стола. «Герман! Кузьма!» Позвала она. «Большая радость! Свершилась! Новенькая!» Не прошло и минуты, как из глубины библиотеки вышли двое мужчин. Невообразимо высокий худощавый ученый и низенький пухленький любитель мучного. Учёному не хватало разве что очков для полноты образа, а вот любителю мучного всего хватало. Рот его был испачкан сахарной пудрой, а в руке лоснился пончик. — Кузьма! — обратилась Таисия к низенькому. — Сколько раз я просила тебя не проносить с собой еду в читальный зал? — Извиняюсь. Кузьма резким движением спрятал пончик за спину. «Больше не посмеюсь!» «Герман, а ты куда смотришь? Почему не следишь за порядком?» Таисия осуждающе посмотрела на Высокого. А, «Ладно, потом разберемся. Вздохнула она и продолжила уже более приветливым тоном. «У нас гостья! Ника, наш завсегдатый, а теперь еще и новый хранитель!» «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — закивали высокий и низенький. «Рады, сердечно рады встречи «И я... спасибо!» Несколько смущаясь, сказала Ника, а затем прибавила. «Герман и Кузьма, а как вас по отчеству... Как я могу к вам обращаться?» О, «Прошу, вот давай только без этого!» — тряхнула головой Таисия. «Мы тут, знаешь ли, все одно общее дело делаем, так что к чему эти формальности? Обращаться друг к другу у нас принято только по именам». «Так решила я, главный библиотекарь», <смех> — посмеиваясь, заявила девушка. «Ладно, постараюсь привыкнуть». Неуверенно кивнула Ника, а потом спохватилась, вспомнив, о чем еще хотела спросить. «Простите, а вы сказали «свершилось». Это значит, вы уже давно ждали нового хранителя? И, если честно, я пока вообще ничего не понимаю. Голова кругом. «Не волнуйся» ответила девушка. «Скоро всё поймёшь. На то есть мы?» «И да, ты совершенно права. Нового хранителя мы ждали очень давно. Нам не хватает рук и мозгов», добавила она, покосившись на Кузьму. «Но беда в том, что звезды выбирают нового хранителя раз в десятилетие, и не годом раньше, даже если потребность в хранителях очевидна. А ведь с каждым годом идей становится все больше и больше. Мы просто не успеваем с ними справляться». «Раз в десятилетие — это, конечно, весьма редко», — заметила Ника. «Но хорошо еще, что не раз в столетие». «И то верно!» — кивнул Герман. «А как звезды делают свой выбор?» Этот вопрос не давал Нике покоя. «Ну, почему они выбрали меня, а не кого-то другого?» «Хо, это просто!» — ответила Таисия. «Ты звучишь иначе, чем остальные». «Звучу?» — не поняла Ника. «Именно!» — кивнула девушка. «В действительности все звучит. Вселенная — это одна большая симфония. Она вибрирует, издаёт звуки, которые сливаются в бесконечную мелодию мироздания. Звучит решительно все. Все, что существует, — часть этой прекрасной симфонии. И люди звучат, и коты, и даже Кузьма». Она улыбнулась своей же шутке. «И вот...» В раз в десятилетие рождается человек, который звучит не так, как обычные люди. Его мелодия отличается от общего звучания. Он-то и становится новым хранителем идей, когда приходит время. «Надо же!» — Ника выглядела потрясённой. «Мне всегда казалось, что звезды звучат, и мне очень хотелось их услышать. А выходит, я тоже звучу, и они меня уже услышали!» «Верно!» — кивнула Таисия. «Ну, пойдем, А то, что мы все на входе стоим, начну понемногу вводить тебя в курс дела». Они прошли по коридору в читальный зал, который Ника очень хорошо знала. Альбус понесся впереди, умело путаясь под ногами. Уверенным шагом Таисия направилась к одному из стеллажей, на котором было написано «Русская литература XX века». Ника непонимающе посмотрела на девушку, пытаясь угадать, что та собирается делать дальше. Однако все вопросы рассеялись сами собой, когда Таисия нажала на едва заметный рычажок, который прятался за одной из книг. Стоило ей сделать это, как в стене за стеллажом лязгнула, после чего заработал какой-то механизм, а в следующем мгновении открылся проход в тайное помещение. Вот это да! вырвалась у Ники. Ха! А ты думала, гордо сказала Таисия, после чего обратилась к Кузьме. Ты с нами не ходи. «Должен же кто-то присмотреть за библиотекой!» «Как скажетесь!» — кивнул Кузьма и пошел обратно. В помещении, где они оказались, тоже было очень много книг, но все на одну и ту же тематику. Тайны Вселенной, как устроен мир, теория всего и тому подобное. Нике тут же захотелось их прочитать, но Таисия повела их дальше». Снова нажав на рычажок в стене, она открыла еще один проход, и Ника увидела длинный предлинный коридор, стены которого тоже были сплошь уставлены книгами. Пойдем, с загадочным видом сказала Таисия, сейчас я обо всем расскажу, а когда мы дойдем до места, ты увидишь всё своими глазами. Сердце у Ники заколотилось. Вот-вот она узнает тайны мироздания. Невероятно! В голове постоянно крутилась мысль, что она наверняка просто заснула на уроке и видит чудаковатый сон. Звонок скоро прозвенит, и библиотека с ее тайными помещениями растворится. Но звонка все не было и не было. Зато были Альбус, Таисия и высоченный Герман. «Ты, наверное, не поверишь», — начала Таисия, «но существуют два мира». «Два мира?» Удивилась Ника. «Я этого не знала». «Ну, я и говорю», — кивнула хранительница. «Мир Яви и мир Нави. Мы с вами находимся в мире Яви. Называется он так, потому что он явный, проявленный». «Понимаешь, о чем я?» «Пока нет», — честно ответила недоумевающая Ника. «Ну, ничего», — сказала Таисия. «Скоро поймешь. Так вот». Есть еще и мир Нави, так называемая непроявленная реальность. Она существует, она настоящая, она есть рядом с нами, но она бестелесна. В ней нет материи. Там и живут идеи. Допустим, Ника слушала очень сосредоточенно, пытаясь представить себе все, о чем говорит хранительница. Но пока это все мне непонятно и удивительно. Конечно! «Удивительно!» — хмыкнул Альбус. «Жила себе! Жила! Школа, дом, школа, дом! А тут бац! Звезды, хранители, непроявленная реальность!» «Да уж!» — согласилась Ника. «Итак!» — продолжила хранительница. «Идеи живут в Наве, и задача хранителей — помочь им перейти в мир Яве, найти здесь материальное воплощение». «Звучит трудноосуществимо». — заметила Ника. «Оно не только звучит так», — подтвердил Герман. «Да, это действительно непросто», — сказала Таисия. «И самое ответственное в этом деле — найти человека, способного воплотить конкретную идею в яве. «Да», — кивнул Герман. «А иной раз вроде все идет как по маслу. Быстро находишь человека, способного воплотить идею, радуешься...» а он, оказывается, не готов, не хватает ему чего-то. И тогда хлопот у хранителей прибавляется. «А что вы делаете, если человеку чего-то не хватает?» ники было ужасно интересно. Ждете, когда он станет готов?» «Так можно очень долго ждать». «Почему же ждем, сказала Таисия. «Помогаем ему дорасти до идеи». «А как это?» — не поняла девочка. «Сейчас все узнаешь» ответила хранительница и остановилась прямо посреди коридора. Казалось, что у тайного коридора нет конца, но, очевидно, в этом и не было никакой необходимости. Повернувшись лицом к стеллажам справа, Таисия опять нажала на еле заметный рычаг, и перед ними появилась еще одна комната. «Ух ты!» — восхитилась Ника. «Много их тут у вас? Потайных дверей?» «Достаточно!» — улыбнулась Таисия, и провела всех внутрь. Они оказались в большом помещении, но места в нем было катастрофически мало. Все из-за машины огромных размеров, которая занимала с собой чуть ли не всю комнату. Здоровенная широобразная махина стояла прямо по центру и была полностью покрыта золотом. А еще она безостановочно дрожала, пыхтела и тренькала. Справа на ней располагалась панель управления, а слева выходили три золотые трубы — каждая из которых подозрительно напоминала собой тубу. Из труб с характерным шипением то и дело вырывался пар. «Выглядит ваш агрегат, конечно, внушительно, но не очень современно», — заметила Ника. «А ты думала, хранители работают на сверхмощных компьютерах?» — спросила Таисия. «Нет, дорогая, вот на этом и работаем. А что делать?» «Что делать, что делать?» «Поставить сверхмощный компьютер!» — улыбнулась Ника. «Не так всё просто!» — вздохнул Герман. «Бюджета не хватает?» — спросила девочка. «Дело не в бюджете», — покачала головой хранительница. «Не изобрели еще компьютер, который делал бы то, что делает этот старичок». И она нежно похлопнула золотую махину по круглому боку. «А что он делает?» — спросила Ника. «Он помогает нам находить нужных людей», — пояснила Таисия, «созвученных с идеей, которая ждет своего воплощения». «Но это не все», — она подняла вверх указательный палец. «Еще с помощью этой машины мы помогаем людям дорасти до идей, которые их ждут». Только сейчас Ника заметила, что под всеми трубами имелись небольшие таблички, на каждой было что-то написано. Приглядевшись к верхней табличке, Ника прочитала «Вспышки озарений». На средней было написано «Интуитивные предчувствия», а на нижней что-то совсем странное — «Хулиганство и баловство». «Хулиганство и баловство?» — девочка удивленно вскинула брови. «А как же!» — кивнула Таисия. «Самые важные ингредиенты!» «Ингредиенты для чего?» Всё происходящее казалось Нике ужасно странным и каким-то нереальным. «Я иногда забываю, что ты еще совсем ничего не знаешь», — понимающе вздохнула хранительница, после чего пояснила. «Чтобы воплотить идею в мире яви, человеку необходимы три компонента — озарение, интуиция и баловство». «А иногда хулиганство», — серьезно добавил Герман. «Верно», — согласилась Таисия. Без этих компонентов ничего не выйдет, а с помощью машины мы добавляем людям то, чего им не хватает, чтобы они побыстрее стали готовы к реализации идей. Таким образом, можно даже сказать, мы двигаем Вселенную, не даем прогрессу стоять на месте. «Это здорово!» — кивнула Ника. «Но все же почему баловство? Чем оно может помочь?» Все очень просто», — сказал Герман. Идеи могут воплощать только те, кто не растерял свое детское умение баловаться и хулиганить. Лишь тот, кто в душе по-прежнему ребенок, сумеет быть достаточно смелым, чтобы решиться на озорство и позволить себе отступить от правил. «Кажется, теперь я поняла». Слова Германа впечатленнику. «Ну, на сегодня все». Таисия сказала это так внезапно, что девочка даже вздрогнула. Ступай домой, переваривать информацию. А завтра я жду тебя в это же время на твой первый полноценный урок. Будешь учиться ловить вспышки озарений. Ловить вспышки? Ника удивленно на нее посмотрела. Завтра ты все узнаешь. Завтра. Хранительница многозначительно улыбнулась и направилась к выходу.